Не может это продолжаться вечно хлопотунья. В следующий раз нам повезет, и дело пойдет на лад. Вот все, что он мне сказал. Пока мы тут сидели, я видела, как мистер Гаппи приносит и раскладывает документы для мистера Кенджа. Клерк тоже увидел меня и поклонился с таким жалостным видом, что мне захотелось уйти из суда». И вот не успел Ричард взять меня под руку и повезти к выходу, как мистер Гаппи подошел к нам. «Извините меня, мистер Карстон, зашептал он, — «и вы тоже, мисс Саммерсон. Но здесь присутствует одна дама, моя хорошая знакомая, которая знает мисс Саммерсон и жаждет иметь удовольствие пожать ей руку». И тут я увидела миссис Рейчел «Женщину, которая когда-то служила у моей крестной, а теперь внезапно возникла передо мной, словно воспоминание, принявшее человеческий облик». «Как поживаете, Эстер?» — сказала она. «Вы меня помните?» Протянув ей руку, я ответила утвердительно и сказала, что она почти не изменилась. «Удивляюсь, что вы еще не забыли тех времен, Эстер». — проговорила она так же сурово, как встарь. — Теперь все стало по-другому. — Ну что ж, рада вас видеть. Рада, что вы не слишком загордились, узнали меня. Однако она явно была разочарована тем, что я не загордилась. — Зачем же мне гордиться, миссис Рэйчел? — сказала я укоризненно. — Я вышла замуж, Эстер. Холодно отозвалась она, поправляя меня. И теперь меня зовут миссис Чэдбенд. Ну что ж, прощайте и желаю вам всего лучшего. Мистер Гаппи, который внимательно вслушивался в наш короткий разговор, вздохнул мне прямо в ухо и начал проталкиваться вместе с миссис Рэйчел сквозь обступившую нас небольшую толпу каких-то людей, входивших и выходивших, и столкнувшихся здесь, потому что суд перешел к слушанию другого дела. Мы с Ричардом тоже стали пробираться к выходу, и у меня еще не изгладилось неприятное впечатление от этой неожиданной встречи со старой знакомой, когда я увидела, что в нашу сторону, но не видя нас, идет никто иной, как мистер Джордж. Он шагал, не обращая внимания на людей, теснившихся вокруг, и, будучи на голову выше их ростом, сматривался в глубину зала. — Джордж! — крикнул Ричард, когда я показала ему на кавалериста. — Вот хорошо, что я встретил вас, сэр, — отозвался тот. — И вас тоже, мисс. Вы не можете помочь мне найти одну особу, которая мне нужна, а то я здесь совсем запутался. Он повернулся, проложил нам дорогу, и, когда мы вышли из толпы, остановился в углу за широкой красной портьерой. — Здесь должна быть одна свихнувшаяся старушка, — начал он, — и ее... Я предостерегающе подняла палец, так как рядом со мной стояла мисс Флайт, которая с самого начала не отходила от меня, и к моему великому смущению то и дело указывала на меня своим судейским знакомым, шепча им на ухо. — Тсс! «Слева от меня — фиц Джарндис!» «Хм!» — произнес мистер Джордж. «Помните, мисс, как мы нынче утром говорили об одном человеке? О Гридле!» — добавил он тихим шепотом и прикрыв рот рукой. «Да!» — ответила я. «Он прячется у меня!» «Я тогда не мог сказать вам об этом. Не имел на это его разрешения». Но сейчас он кончает свой последний поход, мисс, и ему хочется повидаться с нею. Говорят, что они друг другу сочувствуют, и что здесь они вроде как дружили. Вот я и пришел сюда за нею, потому что, когда я сидел сегодня у постели Гридли, мне чудилось, будто я слышу бой барабанов, повязанных траурным крепом. — Сказать ей об этом? — спросила я. — Пожалуйста ответил он, глядя на мисс Флайт с некоторой опаской. «Счастье, что я вас здесь встретил, мисс! А не то я один, пожалуй, не сумел бы обойтись с этой леди». Он выпрямился и, засунув руку за полу сюртука, стоял на вытяжку по-военному, пока я шепотом объясняла маленькой мисс Флайт с какой доброй целью он пришел сюда. «Мой сердитый друг...» И Шропшира, почти такой же прославленный, как я, — воскликнула она. — Вот уж не ожидала. Дорогая моя, я с величайшим удовольствием пойду к нему. — Он скрывается у мистера Джорджа, — сказала я. — Тссс! Вот и сам мистер Джордж. — В самом деле, — воскликнула мисс Флайт, — очень польщена такой честью. — Военный, дорогая моя, не дать не взять генерал, — шептала она мне. В знак уважения к армии бедная мисс Флайт считала нужным вести себя столь церемонно и вежливо и приседать так часто, что ее нелегко было вывести из здания суда. Когда же это, наконец, удалось, она позволила мистеру Джорджу взять ее под руку и стала величать его генералом к безмерному удовольствию каких-то зевак, глазевших на нас. Мистер Джордж был так смущен всем этим, и так почтительно умолял меня не покидать его, что я не решилась расстаться с ними, особенно потому, что при мне мисс Флайт всегда была сговорчива. Да и она тоже сказала, «Фиц Джарндис, вы, милая моя, конечно, пойдете с нами». Ричард, тот не только хотел, но даже настаивал, чтобы мы проводили их до дому, и мы с ним решили, что так и надо сделать». Далее мистер Джордж сказал нам, что Гридли весь день вспоминал мистера Джарндиса после того, как узнал о нашем утреннем разговоре. Поэтому я написала карандашом несколько слов о пекуну, объяснив, куда мы поехали и зачем. Мистер Джордж зашел в кофейню, где запечатал мою записку, чтобы никто не узнал ее содержание, и мы отослали ее с посыльным. Затем мы наняли карету которая привезла нас на одну улицу по соседству с Лестер-сквер. Тут нам пришлось пробираться пешком по каким-то узким переулочкам, так что мистер Джордж даже извинялся перед нами. И вскоре подошли к Тиру, дверь которого была заперта. Мистер Джордж потянул было за ручку звонка, висевшую на цепочке у двери, но в эту минуту какой-то очень почтенный на вид пожилой джентльмен с проседью в очках, черной короткой куртке, гетрах и широкополой шляпе, опиравшийся на большую палку с золоченым набалдашником, обратился к нему со следующими словами. — Простите, милейший, — начал он, — здесь находится галерея Тир Джорджа. — Да, сэр, — ответил мистер Джордж, поднимая глаза на огромные буквы, выведенные на побеленной стене. — Ага, прекрасно, — сказал пожилой джентльмен, следуя за его взглядом. — Благодарю вас. Вы позвонили? — Да, позвонил. — А Джордж? — Это я, сэр. Так, — Так-так, — проговорил пожилой джентльмен. — Значит, вы и есть Джордж? — Стало быть, я, как видите, прибыл сюда одновременно с вами. Ведь это вы приходили за мной, не правда ли? — Нет, сэр, я у вас не был. — Вот как, — сказал пожилой джентльмен. — Ну, так значит, это ваш служитель был у меня. Я лекарь, и пять минут назад меня попросили прийти осмотреть больного в тире Джорджа. — Барабаны уже повязаны траурным крепом, — проговорил мистер Джордж, обернувшись ко мне и Ричарду, и с серьезным видом покачал головой. — Совершенно верно, сэр. Больной действительно здесь. Войдите, пожалуйста. В эту минуту дверь отпер маленький, очень странного вида человек, в шапочке и фартуке из зеленого сукна. Лицо его, руки и платье были сплошь вымазаны чем-то черным, и мы прошли по темному коридору в просторное помещение с голыми кирпичными стенами, в котором находились мишени, ружья, рапиры и тому подобные предметы. Но не успели мы войти, как лекарь остановился и, сняв шляпу, как бы исчез, словно по волшебству, оставив вместо себя какого-то другого человека, совсем не похожего на того, кто входил сюда с нами. «Слушайте, Джордж!» — сказал человек, быстро повернувшись к кавалеристу и похлопывая его по груди толстым указательным пальцем. «Вы знаете меня, а я знаю вас!» Вы человек бывалый, и я человек бывалый. Меня зовут Баткет, как вам известно, и я имею ордер на арест Гридли за нарушение общественной тишины и спокойствия. Этого человека вы прятали долго и очень ловко. Надо вам отдать справедливость. Мистер Джордж закусил губу и, покачав головой, устремил на него суровый взгляд. — Ну, Джордж! — Снова начал мистер Баккет, подойдя к нему вплотную. «Вы человек разумный и примерного поведения. Вот какой вы, бесспорно! Имейте в виду, я говорю с вами, не как с первым встречным. Вы служили родине и знаете, что когда нас призывает долг, мы должны повиноваться. Значит, хлопот с вами не будет, этого у вас и в мыслях нет. Понадобись мне ваша помощь?» «Вы мне поможете, так что сделайте вы, Фил Сквот. Нечего тебе шляться бочком вокруг галереи таким манером!» Грязный маленький человек ковылял вдоль стены, задевая за нее плечом и, угрожающий, глядя на незваного гостя. «Все равно ведь я тебя знаю, и со мной это не пройдет!» «Фил», — проговорил мистер Джордж, — «слушаю, хозяин. Стой смирно!» Маленький человек остановился, проворчав что-то сквозь зубы. Леди и джентльмены, проговорил мистер Баккет, извините, если вам здесь что-нибудь придется не по нутру. Но я инспектор Бакет из сыскного отделения и действую по долгу службы. Джордж, мне известно, где скрывается тот, кого я ищу. Потому что я прошлой ночью сидел на крыше и видел его через окно в кровле, да и вас вместе с ним. «Он вон там, и вы это знаете», — добавил Баккет, показывая куда-то пальцем. «Вон где? Там, на диване. Мне, разумеется, нужно увидеться с ним и заявить ему, что он должен считать себя арестованным. Но вы меня знаете, и знаете, что крутые меры мне принимать не хочется». «Дайте мне слово, как мужчина мужчине. Имейте в виду, я тоже отставной солдат. Дайте слово, что между нами все обойдется честь по чести, а я, по мере сил, постараюсь уладить дело по-хорошему». «Даю слово», — ответил мистер Джордж. «Но это с вашей стороны некрасиво, мистер Баккет. «Чепуха, Джордж, некрасиво», — возразил мистер Бакет снова похлопывая его по широкой груди и пожимая ему руку. — А я разве сказал, что некрасиво укрывать у себя человека, которого я ищу? — Сказал я так, а? — Так будьте вы справедливы ко мне, старый приятель. — Эх вы, старый Вильгельм Тель, старый лейб-гвардеец Шоу. — Да что говорить, леди джентльмены, ведь он цвет всей британской армии. Мне бы такую молодецкую фигуру. Полсотни фунтов не пожалел бы. И так все открылось. И мистер Джордж после небольшого раздумья попросил разрешения сперва пройти с мисс Флайт к своему товарищу, так он называл Гридли. Мистер Баккет разрешил, и мистер Джордж с мисс Флайт ушли в дальний угол галереи Оставив нас у стола, на котором лежали ружья. Тогда, мистер Баккет, пользуясь случаем завязать легкий светский разговор, спросил меня, не боюсь ли я, как почти все молодые леди, огнестрельного оружия? Спросил Ричарда, хорошо ли он стреляет. Спросил Фила Сквода, какое из этих ружей тот считает самым лучшим, и сколько оно могло стоить из первых рук. А выслушав ответ, выразил сожаление, что Фил Сквот дал воле своей вспыльчивости. Ведь на самом-то деле Фил такой кроткий, что ему бы девушкой быть. Словом, мистер Баккет любезничал напропалую. Через некоторое время он вместе с нами прошел в дальний конец галереи, и мы с Ричардом хотели было уже потихоньку уйти, как вдруг к нам подошел мистер Джордж. Он сказал, что если мы не прочь повидаться с его товарищем, тот будет очень рад нас видеть. Но не успел он произнести эти слова, как зазвонил звонок, и пришел опекун. На тот случай, — заметил он небрежным тоном, — если понадобится оказать хоть маленькую услугу бедняге, который страдает по тем же причинам, что и я. И так мы все четверо вернулись и пошли к Гридле. Он лежал... В почти пустой коморке, отделенной от галереи, некрашенной дощатой перегородкой. Перегородка была низенькая, футов восемь или десять, а потолка в коморке не было, так что мы видели у себя над головой стропила высокой крыши и то окно в кровле, через которое мистер Баккет смотрел вниз. Солнце стояло низко, почти у горизонта, и озаряло своим алым светом лишь верхнюю часть стены так что в коморке было полутемно. На простом, обитом парусиной диване лежал человек из Шропшира, одетый почти так же, как в тот раз, когда мы впервые с ним встретились, но изменившийся так резко, что я сперва не узнала его. Это мертвенно-бледное лицо не походило на то, которое сохранилось у меня в памяти. Скрываясь в этом убежище, Он все еще целыми днями что-то писал, вновь переживая свои обиды. Об этом свидетельствовали стол и несколько полок в коморке, заваленные рукописями и тупыми гусиными перьями. Трогательно привязанные друг к другу своими горестями, Гридли и помешанная старушка были теперь вместе, и казалось, что они одни. Она сидела на стуле, сжимая руку Шропширца, а мы стали поодаль. Как ослабел его голос! Куда девалось его прежнее выражение лица, дышащее силой, гневом, стремлением бороться с несправедливостью, которая, наконец, сломила его? Призрачная тень некогда полного жизни, сильного мужчины, вот чем он был теперь по сравнению с человеком из Шропшира, который когда-то беседовал с нами.